Госпожа Есуи В деревне Киотоке одни прочили Тюхею великое будущее, другие же говорили лишь, что он страшилище. Отец Тюхэя владел в Киотоке земельным наделом площадью в два Тана и восемь Се. Се мера земли около четверти акра, Тан равен десяти Се. Там он выстроил себе дом о трех коньках, где и жила его семья. Его рисовое поле находилось в некотором отдалении от дома, но Тюхэй исправно на нем трудился и, кроме того, обучал на дому подростков китайской грамоте. В 38 лет отец Тюхэя уехал в Эда, где пробыл два года. Вернулся уже сорокалетним. Тогда его стали использовать на должностях в клане Оби. Небольшое феодальное владение – располагалась в южной части нынешней префектуры Миядзаки. С этого времени большую часть его полей обрабатывали арендаторы. Тюхэй был вторым сыном в семье. Когда отец отправился в Эдо, старшему брату Бунзи минуло 9 лет, а ему самому всего лишь 6. К моменту возвращения отца братья подросли и каждый день ходили работать в поле, при этом за пазухой, они всегда носили книжки. И когда все присаживались немного отдохнуть, братья сразу же хватались за чтение. Отец их со временем занял в клане должность учителя. Мальчикам исполнилось, соответственно, 17 и 14 лет. Однажды они, как обычно, шли в поле, а встречавшиеся им прохожие, словно сговорившись, оглядывались им вслед и шептались между собой. Настолько непохожими друг на друга — Выросли братья. Бундзи был высок ростом, светлокож и хорош собою. Тюхей же, приземистый и темнокожий, да к тому же еще и одноглазый. В детстве братья переболели оспой. У Бунзи все прошло благополучно. С Тюхеем же судьба поступила жестоко. Он остался рябым и лишился правого глаза. Надо сказать, что отец их в детстве тоже окривел, и по той же причине. Поистине, случайность тоже бывает немилосердной. Тюхей старался теперь не показываться на люди вместе с братом. Позавтракает на скорую руку и спешит один в поле. Вечером же норовил задержаться в поле под любым предлогом, чтобы вернуться домой позже и одному. Но даже когда он шел один, прохожие не упускали случая позлословить на его счет. Более того... В отсутствии старшего брата иные позволяли себе грубые выпады против Тюхея и уже не шептались, а говорили во весь голос. «Смотри-ка, сегодня обезьяна шествует в одиночестве. Вот чудеса -то. Обезьяна читает книги. Говорят, обезьяна обучена грамоте получше своего вожатого. Эй, обезьяна, а где же твой поводырь?» В уезде Миедзаки, провинции Хюга, где находилось селение Киотаке, Местные жители, как правило, знали в лицо своих соседей из ближайших к ним поселений. Теперь, когда Тюхей ходил один, он сделал два любопытных открытия. Первое состояло в том, что прежде он, оказывается, находился под защитой старшего брата, только этого не понимал. Второе открытие явилось еще более неожиданным. У каждого было свое прозвище. Его за невзрачность окрестили обезьяны. а брата вожатым или поводырем. Эти свои открытия Тюхей схоронил в дальнем уголке души, ничего никому не сказал, но с той поры снова стал ходить в поле вместе с братом. Слабый здоровьем Бунзи умер раньше Тюхея. Тюхей в ту пору находился в Осаке, в школе Синадзаки-Сётику. Синадзаки-Сётику, 1781-1851 мастер каллиграфии и китайского стихосложения, ученый школы О'Гю Сорая, известного конфуцианского философа XVIII века. Осакская школа привлекала талантливых учеников. Когда ему исполнился 21 год, весной отец дал ему 10 рё и проводил из киё В Осоке он поселился на территории торговых складов на улице Тособори в третьем квартале. Там он снял коморку и сам готовил себе еду. Ради экономии питался соевыми бобами, сдобренными соевым соусом добавлял лишь немного риса. Это блюдо обитатели улицы Тосабори назвали «бобы тюхея». Жившие с ним по соседству опасались, что на таком питании тюхей долго не протянет, и посоветовали ему пить рисовое вино. Тюхей принял совет во внимание – и стал ежедневно покупать бутылочку саке. С наступлением вечера он переливал ее содержимое в фаянсовый сосуд и подвешивал возле светильника. Затем принимался за чтение книг, полученных в школе Синадзаки. Ближе к полуночи, когда вокруг все уже давно спали, а из горлышка нагревшегося сосуда начинал подниматься порог, Тюхэй захлопывал книгу, с удовольствием выпивал саке и тоже ложился спать. Через два года, когда ему исполнилось 23, на родине скончался Бунзи. Уступавший в учености младшему брату. Бунзи, тем не менее, был человеком весьма одаренным, но из-за слабого здоровья не мог реализовать свои способности и умер 26 лет от роду. Получив печальные известия, Тюхей поспешил домой. Через три года Тюхей снова отбыл Веда. и стал учеником Кога-Туана в школе Сёхэйко. Когатоан, 1788-1837, конфуцианский ученый токугавского времени. Сёхэйко — официальный колледж центрального правительства. После буржуазной революции 1868 года он был превращен в государственный университет. Тюхэй увлекался чтением конфуцианских классиков в их первозданном виде, без последующих комментаторских наслоений. Изучать конфуцианских классиков было бы лучше у Мацудзаки Кодо, но, минуя школу Кога или Хаяси, он не смог бы поступить в конфуцианский колледж. Мацудзаки Кодо, 1771-1844, известный комментатор конфуцианских классиков. Хаяси Цзи 1768-1841 был назначен Сёгуном Иэнари 1773-1841 главою Конфуцианского колледжа и летописцем семьи Токугава. Выходец из провинции, да к тому же ребой и одноглазый, и маленького росточка, он постоянно служил мишенью для насмешек однокашников. Однако все сносил безропотно, и еще глубже зарывался в книге. Когда однокашники заходили к нему с намерением его подразнить, они неизменно видели над его рабочим столом пришпиленный листик бумаги со стихами. «Кукушка в чаще леса не видна, она от вас там прячется до срока, но день придет, и в небеса она взлетит высоко». Каковы амбиции, однако, с усмешкой замечал кто-нибудь из них, но в душе они чувствовали неловкость. С 19 лет Тюхэй погрузился в китайскую науку. На японскую словесность почти не оставалось времени. Но чтобы положить конец ехидным выпадам, он специально сочинил это стихотворение в национальном стиле. В его пригласили в качестве учителя к 28-летнему правителю его родной провинции, а на следующий год его высокородный ученик вернулся на родину. В состав его свиты входил и Тюхей. В тот год неподалеку от деревни Киотоке в селении Адза-Накано приступили к строительству школы. Когда часть школы была готова, учителем в ней стал Соею, отец Тюхея. К тому времени ему исполнился уже 61 год, а вскоре к нему присоединился и вернувшийся из Эда с князем Тюхей. Именно в ту пору, Отец и надумал женить Тюхея, хотя задача эта была не из легких. Даже и теперь, после того, как он окончил конфуцианскую школу в Эда, земляки, когда-то предсказывавшие ему великое будущее, не могли не согласиться с теми, кто говорил, что он страшилище. Одноглазый коротышка и, к тому же, ребой. Соею разбирался в людских нравах. Недаром он проходил курс науки в самом Эда. Теперь, когда сын завершил образование и приближается к тридцатилетнему рубежу, ему было самое время жениться. Но отец сознавал всю сложность этой задачи. У отца имелся на этот счет свой собственный печальный опыт. Хотя и не столь низкорослый, как Тюхей, он тоже был помечен оспой и лишился глаза. Знал по себе, как трудно дается первое знакомство с девушкой и устройство помолвки. а тем более при таком росточке, как у Тюхея. Надо было искать невесту среди тех, кто знал Тюхея с детства. Так подсказало ему отцовское сердце. И в самом деле, с молоду человек может слыть красавцем, но только с годами станет ясно, умен он или глуп. К 30-40 годам наличие ума или его отсутствие запечатлится на физиономии, и если человек глуп, то о его былой красоте никто и не вспомнит, и наоборот. Бывает, что внешность неказиста, но человек талантлив, и тогда при ближайшем знакомстве с ним о неказистой внешности забываешь. С годами высокие свойства натуры скрашивают даже внешнее несовершенство. Когда Тюхей вдохновенно о чем-то рассказывал, сверкая своим единственным глазом, он казался мужчиной хоть куда не только любящему родителю. и отцу очень хотелось найти для него достойную жену. На ежегодных празднествах, во время различных церемоний в местных храмах, он неизменно присматривался к девицам на выдании. Подразумеваются пять главных праздников. Новый год, январь, праздник девочек, март, день мальчиков, май, встреча созвездий Ткачихи и Валапаса, седьмой день седьмого месяца по лунному календарю, Праздник Хризантемы. Девятый день девятого месяца по лунному календарю. Больше других, ему нравилась миловидная девушка Яэ, 19 лет. Отец ее служил в столичной резиденции князя, в Эдо он женился, и там же родилась Яэ. Одевалась она по столичной моде, говорила на эдосском наречии и была обучена матерью танцем. Вряд ли яя согласилась бы стать женою Тюхея, да и сам Соею сомневался в правильности своего выбора. Нет, Тюхея нужна девушка более скромной наружности, благородного нрава и, возможно, склонная к чтению. Такой, к сожалению, в округе не находилось. Все девицы были самые заурядные. Перебирая разные варианты, Соею остановил свой выбор на девушке из семейства Кавадзоя, Семья жила поблизости, в той части деревни, которая именовалась Коадза и Маидзуми на холме Коадза. Семья Кавадзоя состояла в родстве с его женой. В ней было две девочки, кузины Тюхея. Младший, Осайо, исполнилось 16, и она была слишком молода для тридцатилетнего летнего Тюхея. К тому же она была так хороша собой, что окрестная молодежь называла ее не иначе, как «Камати с холма». «Оно-но-комати» — легендарная красавица и поэтесса IX века. Нет, Тюхею она никак не подходила. Что же касается старшей, Ото-йо, то ей было уже двадцать, и при поздней женитьбе такая разница в возрасте не представлялась чрезмерной. Наружность у нее была самая обыкновенная — в характере тоже ничего примечательного. Разве что была она слишком уж бойкая для женщины, склонная к откровенному выражению чувств. Ее мать огорчалась по поводу недостаточной застенчивости дочери. Соею же такой нрав пришелся как раз по вкусу. Итак, остановив выбор на Отое, он прикидывал, как лучше приступить к делу. После смерти тестя и тещи Соею Родственников по нисходящей линии в доме Кавадзоя не осталось, и они видели в Саею как бы своего покровителя. Сестры относились к нему с неизменным почтением. Однако заводить с ними разговор на столь деликатную тему было, конечно, невозможно. Скажи он им о своем намерении прямо, они, возможно, оказались бы в затруднительном положении. Если бы дело не сладилось, то и между посторонними людьми могло возникнуть отчуждение. Родственные же отношения обязывали к большей деликатности. У Соею была старшая дочь, которую после замужества все называли госпожа Нагакура. Ее-то он и посвятил в свои намерения. Та засомневалась. Если бы речь шла о женитьбе покойного брата, никаких сложностей бы не возникло. Ей, правда, никогда подобная мысль в голову не приходила, Но если у отца возникло подобное намерение, и он считает Отойо подходящей невестой для брата, что же, она не думает, что последует отказ, и вызвалась быть посредницей. В доме Кавадзоя готовились к празднику девочек. Отмечается ежегодно 3 марта. На полу в беспорядке громоздились коробки с различными надписями. Отойо вынимала из них кукол, освобождая от ваты и тонкой оберточной бумаги и аккуратно расставляла на полочках. Младшую сестру она к куклам не подпускала. «Не трогай, я сама». Ото-йо только что поставила на подобающее им место императора с императрицей и пятерых придворных музыкантов. Внезапно, раздвинув сёдзи, в залу заглянула госпожа Нагакура, с цветущей веткой персика в руках. «О, я вижу, вы заняты О-то Ото-йо как раз доставала кукол Дзёуба. Эти куклы изображают старика и старуху и являются символами долголетия. Втыкая им в руки грабельки и мотышку, она взглянула на принесенную гостьей ветку персика. «У вас уже персики зацвели? А наши пока еще в мелких бутонах». Я хотела порадовать вас первыми цветами. Когда вы захотите поставить свежий букет, пошлите кого-нибудь к нам. Не сегодня-завтра все дерево будет в цвету». Отойо взяла ветку и отправилась на кухню, не забыв напомнить сестре ничего здесь не трогать. Гостья пошла следом за нею. Достав с кухонной полки бочоночек, Отойо сходила к колодцу за водой. Пока ото сбрасывала уличные тета перед входом в кухню, вытирала висевшим на бамбуковой жердочке полотенцем руки и ставила цветы в вазу, госпожа Нагакура наблюдала за ее ловкими движениями не в силах сдержать восхищенной улыбки. Сколько же пользы будет от нее в доме, если она станет женою брата? И, не раздумывая дольше, гостья подошла поближе к ото и выпалила новость. Семья Ясуи решила женить Тюхэя. И на ком же? На тебе. Глядя в упор на Отоё, объявила госпожа Нагакура. Отоё застыла на месте от изумления, потом выдавила из себя улыбку и произнесла: "Этого не может быть. Истинная правда. Я из-за этого и пришла. Сейчас пойду разговаривать с вашей матушкой". Полотенце, которое держала Отоё, выскользнула у нее из рук. Она продолжала смотреть на госпожу Нагакура, но улыбка ее угасала. «Тюхэйсан, конечно, достойный человек, но замуж я за него не пойду». Холодно отрезала она. Отказ от ее прозвучал столь категорично, что госпожа Нагакура утратила надежду на успех последующих переговоров. Однако...» памятуя о взятой на себя обязанности посредницы, она не могла вернуться домой, не переговорив с матерью о Итак, она сообщила хозяйке дома Кавадзоя о состоявшемся разговоре и о полученном отказе. Отведала угощение белого вина в праздничном стаканчике и откланялась. Хозяйка Кавадзоя относилась к Тюхею с большим уважением и отказ от весьма ее огорчил. Она решила сама серьезно поговорить с дочерью и просила гостью пока что держать легкомысленный ответ Отоё в тайне. Гостья согласилась, хотя и не надеялась, что Отоё изменит свое решение. Поэтому, прощаясь с хозяйкой дома, попросила: «Не принуждайте ее, пожалуйста». Гостья не успела отойти от дома Кавадзоя на каких-нибудь два или три тё, как ее догнал слуга. Ото-Кити. Он передал извинения хозяйке и просьбу вернуться, поскольку возникло срочное дело. Госпожа Нагакура удивилась. Сомнительно, чтобы Ото-Йо так скоро переменила решение. «О чем же тогда говорить?» — думала она, но все же пошла обратно следом за Ото-Кити. Едва она вошла в дом, как хозяйка пустилась в объяснение. «Пожалуйста, извините», что вам пришлось вернуться с дороги, но тут у нас все обернулось так неожиданно. Слушаю вас. Гостья с любопытством взглянула на хозяйку. Что касается предложения Тюхея-сан, то я считаю, мы должны почитать его за честь. Поэтому я сама поговорила с Сотой, но она по-прежнему стоит на своем. Однако дело в том, что разговор услышала младшая дочь оса которая тотчас же пришла ко мне и, преодолев смущение и страх, спросила, наконец, нельзя ли ей выйти замуж за тюхея Сначала я подумала, что она, наверное, не вполне еще понимает, что значит выйти замуж, стала задавать ей наводящие вопросы и убедилась, что ее желание вполне осознанно. Разумеется, если семья тюхея против нее не возражает. Как посмотрит на это у вас в доме? словом, я решила с вами посоветоваться». Мать с трудом подбирала слова. Такой оборот событий озадачил госпожу Нагакуру. Когда отец впервые заговорил с ней о женитьбе Тюхея, он заметил, что Осайо слишком молода и к тому же чересчур красива, но какой-либо неприязни по отношению к Осайо не выказал. Выбор пал на Отоё. по причине ее более зрелого возраста и более скромной внешности. Отец полагал, что юная красавица Осайо не годится в жены Тюхею. Но если скромница Осайо прямо высказала матери свое желание, об этом надо поставить в известность отца и брата, решила госпожа Нагакура. Если они дадут согласие, значит, так тому и быть. Вот оно как обернулось». Да, отец выбрал Отоё сан, но я думаю, что он не будет возражать и против Осаё сан. Немедленно все ему расскажу. Ну и сюрприз преподнесла нам наша маленькая осое. Озадачила она меня. Мы, матери, думаем, что знаем о своих детях все, но как же мы заблуждаемся? Если вы станете говорить о ней с батюшкой, то я сейчас ее позову, чтобы вы все услышали сами. И она позвала младшую дочь. Торопка приоткрыла Сёдзи, вошла, смущенно потупив голову. Вот мы с тобой только что говорили, так ты действительно согласна, если Тюхейсан посватается к тебе? Покраснев до ушей, Осаё прошептала да и потупилась еще ниже. Старый Соею был удивлен не меньше госпожи Нагакуры, но больше всех. удивился сам жених Тюхей. В семье восприняли весть как нечаянную радость. Окрестные же парни недоумевали и завидовали. Злословили, мол, из холма переселяется в дом обезьяны. Новость быстро распространилась по всей округе и никого не оставила равнодушным, кто радовался, кто завидовал чужому счастью. Роль сватов — была поручена супругам Нагакура. Не успели облететь цветы персика, как бракосочетание состоялось. Осайо стала госпожой Есуи. Прежде она считалась всего лишь хорошенькой куклой, теперь, подобно бабочке, выпорхнувшей из кокона, избавилась от своей всегдашней скованности и застенчивости. Она умело управлялась с домом, где помимо домочадцев постоянно находилось изрядное количество учеников. В тот же год, к десятому месяцу, было завершено строительство школы, именовавшейся храмом просвещения. В дом Исуи явились с поздравлениями родные и знакомые. Гости почтительно склоняли головы перед молодой хозяйкой. И собой она была хороша, и на редкость обходительна. А через год Когда Тюхею минуло 30, а Осайо 17, у них родилась первая дочь Сумако. Через два года, в седьмом месяце, клановую школу перевели в Оби и переименовали в храм Добродетели. Возглавлял ее 65-летний старик Соею, а Тюхэй был его помощником. Их дом в Киетаке перешел к соседу Юге, а семья Исуи получила надел в Оби. В 35 лет Тюхею довелось вторично отправиться в Эдо в свите главы княжества. Вернулся он через год, и все это время Осайо оставалась одна — хранительницей домашнего очага. Пока Тюхей находился в Эдо, от паралича скончался его отец Соею. Было ему отроду 69 лет. Спустя три года Тюхей снова поехал в Эдо, а 25-летняя Опять осталась одна. На следующий год Тюхэй возглавил библиотеку в колледже Сёхэйко, а позже был назначен начальником охраны клановой усадьбы в районе Сатосакурада. сакурада Еще через год он побывал на родине и вскоре вновь вернулся в Эдо, чтобы обосноваться там навсегда. Ему предстояло подыскать подходящее жилье и вызвать к себе осайо. Он принял решение оставить официальную должность в Храме Добродетели в родных краях и основать свою школу в К этому времени слава Тюхея как превосходного учителя распространилась далеко окрест. Среди друзей Тюхея был знаменитый Сионуя Тоин. Ученый-конфуцианец, 1809-1867, служил в Сёгунском колледже Сёхэйко. Внешней статью ни он, ни Тюхей не отличались, и, когда они выходили вдвоем на прогулку, то люди шутили, что зад высоченного Сионой вздымается к облакам, а голова коротышки Тюхей Исуи прячется где-то в траве. Непритязательный по натуре, Тюхей и Веда вел скромный образ жизни. Перед поступлением в колледж Схейко он некоторое время квартировал в малой усадьбе клана. на улице сен -Догайя. Потом поселился в главной усадьбе клана на улице Сатосакурада, откуда перебрался в предел храма Дзодзёдзи и всюду сам готовил себе еду. Решив окончательно поселиться в Эда, он подумывал о том, чтобы построить собственный дом. Но пока опять нашел приют на улице сен -Догайя. И только после того, как в малой усадьбе случился пожар, Он купил дом на улице Гобантё. дешевый, всего за 29 май. Золотая монета, ходившая в период Токугава. Ценность её колебалась. Осайо он вызвал в столицу после ещё одного переезда. С Гобантё на камини Бантё. Там в наёмном доме под названием Санкайдзюку, школа трёх планов, так исуи Сакен. именовал свое училище, где приучал учеников планировать день с утра, планировать год с его начала, планировать жизнь с молодости. Внизу располагались маленькие комнаты в три и четыре с половиной татами, а наверху находился кабинет, украшенный свитками со старинными изречениями в рамках из пятнистого бамбука, который он привез с собою из родных мест. Тем временем, Тюхею минул 41 год, а Осайо – 28. Вслед за Сумако у них родились еще две дочери – Михоко и Томэко. Но Михоко вскоре умерла от какой-то детской болезни, так что в Санкайдзюку Осаё Осайо приехала с 11-летней Сумако и 5-летней Томэко. В ту пору у них не было ни одной служанки. Осайо готовила еду, Сумако ходила за провизией в лавку. Торговцы не всегда понимали ее провинциальный говор, так что нередко девочка в слезах возвращалась домой ни с чем. Поглощенная хлопотами по хозяйству, Осайо не заботилась о своей внешности. И тем не менее, в ней можно было узнать былую комать из холма. Однажды к Тюхею наведался некто Куроки Маго Эмон. Прежде он занимался рыболовством в заливе оби но потом, как большой знаток природы, был приглашен консультантом в столицу. Осайо подала им чай и удалилась. Магоэмон проводил ее взглядом и с ехидной ухмылкой спросил. «А что, профессор, эта дама твоя супруга?» «Жена», — спокойно ответил Тюхей «Скажи, пожалуйста, образованная женщина?» «Нет, никакого особенного образования она не получила». Как видно, супруга оценила твою ученость. Почему ты так решил? А как же? Такая красотка и пошла за тебя замуж». Тюхэй не мог удержаться от смеха. Его позабавило нагловатое лесть этого Магоемона. Он обыграл его в шашки Го и на том распрощался. В тот год, когда Аосайо приехала в Эда, Тюхэй опять перебрался в новый дом. Теперь на усиго Мимицуке. Купил его всего за десять рё. В доме была комната с нишей размером в восемь татами, выходившая на веранду, комнаты в четыре с половиной и в два татами, а также коридор с деревянным настилом. Свой письменный стол Тюхей поставил в самой большой комнате, загромоздил её книгами и там занимался своими студиями. В ту пору он пользовался книгами из хранилища, Косимая-Сейбея на улице Рейганзима. зима Великий ученый собственной библиотеки не заводил. По натуре бережливый, он, тем не менее, на повседневных расходах для семьи не экономил и много денег на покупку книг не оставалось. Взятые на время книги по прочтении он возвращал в хранилище, сделав необходимые ему выписки. Чтобы позаимствовать книги, он ездил и в Осаку, и в Сибу, где тоже были книжные хранилища. В тот же год умерла его третья дочь Томеко, но родилась четвертая Умако. На следующий год князя Оби назначили главным церемонимейстером при Сёгуне, а Тюхею предложили должность его помощника. Из-за плохого зрения Тюхэй отказался от лесного предложения. Глаза и впрямь были не в порядке, поскольку много лет Ему приходилось читать при слабом освещении. Еще через год Тюхэй снова сменил жилье, на сей раз он перевез старый дом из района Усигомы на улицу Нагасака у Радории в Адзабу. Обосновавшись на новом месте, Тюхэй предпринял развлекательное путешествие на остров Мацусима. Облачился в короткие хакама и скромное голубое хаори. Заткнул за пояс два часть с серебряной насечкой, на голову надел шляпу и засоки, на ноги соломенные сандалии и тронулся в путь. К его возвращению Осаё разрешилась от бремени в пятый раз. Впервые родился мальчик, которого нарекли Тодзо. Вырос он весьма миловидным юношей, похожим на мать Камати с холма, и весьма одаренным. Все предрекали ему. Как сказано в главе 29 Кимбун -сё, сё «Сборник древнекитайских документов, записанных в 200 году до нашей эры. Стать покорителем мира». Однако в возрасте 22 лет его, увы, сгубила холера. Двумя годами позже супруги временно поселились в главной усадьбе княжества, затем переехали на Бантё Садефуридзаку. В ту зиму Уже 33-летняя Осойо родила второго сына, Кэнска. Поскольку молока у нее не хватало, ребенка пришлось отдать кормилице в пригород Дзосигая. Вырос Кэнска с лица невзрачным, похожим на отца. По достижении зрелости он принял имя Андо Акисай и занимался врачеванием в Тагане и Тибе. Одновременно преподавал китайскую науку. В 28 лет, в припадке врожденной неуравновешенности, покончил с собой. Его могила находится при храме Дейнити в Тибе. Когда в бухту Урага вошли американские военные корабли и в стране возник страшный переполох, Тюхею было 48, а Осайо 35 лет. Как выдающийся ученый, Тюхэй был известен на всю страну под псевдонимом Сокен. Тогда в водовороте событий он едва уцелел. Клан Оби назначил его на должность советника. В 49 лет он разработал хитроумный план береговой обороны. Уже в 54 года он познакомился с Фудзитой Токо и был представлен князю Мито Кейдзану. Фудзита Токо, 1806-1855. ученый-конфуцианец, летописец истории клана МИТО, советник Сёгуна, Токугавы, Нариакиры, 1800-1860. А в возрасте 55 лет, в ответ на угрозу Перри, он разработал проект обороны залива от иноземцев. Американский коммодор Перри возглавлял американскую эскадру из четырех кораблей которые в 1853 году вошли в Эдосский залив, пытаясь добиться прекращения изоляции Японии, так называемые «черные корабли-пери». Однако администрация клана проект отклонила, и он подал в отставку. С этого времени он уже не считался советником, а был всего лишь управляющим, хотя круг его обязанностей по существу оставался прежним. В 57 лет... Он представил план освоения Эдзо, старинное название острова Хоккайдо. В 63 года подал главе княжества прошение об отставке со всех постов. Это как раз совпало с убийством старейшины Ии и кончиной князя Митока Идзана. Ии Наоске 1815-1860 состоял в звании старейшины при сёгуне. убит вассалами оппозиционного центральному правительству князя Мито и подкараулили у ворот Сакурада на пути к Эдосскому замку. Другое имя Такугавы Нариякиры, возглавлявшего княжество Мито. За 20 лет до этого он перевез семью на улицу Хаябу но не прожили они там и года, как случился пожар. Тюхей продал земельный участок и остатки имущества. и переехал с семьей на банте. Позже он переселился в район Кадзимати на улицу Дзенка-Кудзидани. на Банты он каллиграфическим почерком написал на полоске бумаги себе в назидание, не вникать в пограничные проблемы и повесил в кабинете. В 45 лет Осайо серьезно занедужила, но поправилась, а в 50 снова слегла, и на четвертый день Нового года скончалась. Ее мужу Тюхею было тогда 64 года. Итак, у них было два сына, недолго проживший Тодзо и Кэнска, остались в живых две дочери. Сумако вышла замуж за Танако Туциноска, вассала дома Акимота, но потом получила развод. При посредничестве Сианои вторично вышла замуж за самурая Накамуру Тейтаро, родом из Симабары, провинции Хидзен, который вошел в историю под своим вторым именем Китаарима Таро. Накамура Тейтаро 1827-1861 участвовал в заговоре против Центрального правительства. Позже он умер в тюрьме, после чего Сумако с двумя детьми, девочкой Ойто, и мальчиком Котаро вернулась в дом отца. Четвертая дочь Тюхея, болезненная Умако, скончалась в 23 года, пережив мать лишь на 7 месяцев. Что за женщина была Осаё? Всю свою жизнь она посвятила Тюхею, человеку скромному и неприхотливому, сама тоже довольствовалась самой простой одеждой. У них был родственник по имени Ясуи Римей, проживавший в Кофусе. Так вот, жена этого родственника, Осина, в годовщину смерти Осайо преподнесла Тюхею бумажное кимоно в полоску. Как видно, Шелков, Осайо не нашивала. Целиком посвятив себя мужу, Осайо не чуралась никакого труда и ничего не требовала взамен. Одевалась просто, жила скромно, не помышляла ни о лакомствах, ни о развлечениях. Сказать, что она была простушкой и ни в чем не понимала толк, так ведь трудно поверить. Трудно поверить, что все было ей безразлично, что у нее не возникало никаких потребностей, ни плотских, ни духовных. Видимо, осаё была одержима единственным желанием, перед которым меркло все остальное. Люди, умудренные житейским опытом, наверное, скажут, она желала успехов мужу. Возражать против этого не стану и я, пишущий эти строки. Но если кто-нибудь намекнет, что торговец вкладывает капитал в расчете на прибыль, а Осайо с таким же расчетом вкладывала в мужа свое терпение и труд, да рано умерла, не вкусив плодов, против этого я решительно восстану. Осайо бесспорно лелеяла надежды на будущее. До самой кончины ее красивые глаза — всегда были устремлены вдаль. Возможно, она не успела даже почувствовать приближение своей смерти. Возможно, надежда ее была такого свойства, что она и сама не смогла бы объяснить ее суть. На шестой месяц после кончины жены 64-летний Тюхей был приглашен на службу в Эдосский замок. Два месяца спустя он получил аудиенцию у самого сёгуна Такугавы. И был назначен на должность главного управляющего. На следующий год он удостоился высокого положения главного советника. Таким образом, Тюхей стал прямым вассалом Верховного Правителя, а его сын Кэнске получил должность в клане Оби. Позже он тоже преподавал в колледже Сё-Хэй-Ко. Что касается продолжения их генеалогической линии в клане, Ту Сумако была дочь Ито, которую в четвертом году Ансей выдали за Токахаси Кейдзабуро. Но век этих молодых супругов оказался недолгим. Главой семьи Исуи стал Катара, сын Сумако. Когда Тюхею было 66 лет, Муцу Ханава предложил ему должность своего заместителя с годовым жалованием 63 900 коку. По состоянию здоровья Он вынужден был отказаться от лесного предложения, удовлетворившись более скромным местом. Что касается его места жительства, то в 65 лет он переехал на улицу Катимати в районе Ситая. В 67 лет некоторое время жил в главной усадьбе своего клана. Затем купил дом в первом квартале района Кадзимати у самого канала возле ворот Ханзамон. Со второго этажа этого дома Из башни морского утеса он любовался луною вместе с мятежником Кумой Тацуо. В тот год, когда весь эда был потрясен падением правительства Бакуфу, Тюхею исполнилось 70. Он во второй раз подал в отставку. Вскоре его башня сгорела, и он жил то в главной, то в малой усадьбе клана О.Би. В разгар городских беспорядков. Укрывался в доме Масакити, младшего брата крестьянина Такахаси Дзембея из деревни Отзидзай Реке. Его дочь Сумако за три года до этого уехала в Оби, так что во временном убежище с ним была невестка Йосико из семьи Амано, жена его сына Кэнска. Год назад Йосико родила мальчика, нареченного Сэнгику. Роды оказались трудными. и, проболев шесть месяцев, она скончалась девятнадцати лет от роду, даже не повидав мужа, находившегося в Симофусе. Тюхей до зимы укрывался в доме Масакити, а потом его пригласили в ее Йо йоги усадьбу клана Хиконе, в связи с предпринимавшимся там изданием «Весен и осеней Конфуция» с его толкованиями. В семьдесят один год Он переехал в усадьбу своего родного княжества на улице Сатосакурада, а в 73 на Дате сан -Бантё. Скончался Тюхэй в 23-й день девятого месяца, 78 лет от роду. Его десятилетний внук сен сын Кэнска и Йосико, стал наследником семьи. Но сен рано умер. Следующим наследником стал Нео, третий сын Котаро. 1914 год.